Часть первая. Глава первая. Спустя семь лет. Наблюдая за женщиной с небольшой коляской, Марку стало протер переносицу. В последнее время у него очень болели глаза. Скорее всего, из-за частой работы по вечерам. Хотя, кто его точно знает? Он снова посмотрел в окно. Все на улице было очень тепло. В такую погоду да загород!» «Марки, мальчик мой, ты читал газету?» — спросил толстый Альфред, кинув перед ним газету. На первой полосе которой были нарисованы двое пожилых людей. «А что, должен?» — устало ответил Андерсон. «Ну, по идее, да. Это иногда помогает в работе». «Ничем же». «Ну, к примеру, ты знаешь, что творится в мире». — Да я от нашего-то говноморду оторвать не успеваю, а ты мне про мировое подсовываешь. Лучше бы нанял стенографистку для отчетов. — Моя контора бедная, сам знаешь, — грустно сказал Альфред, присаживаясь на край стола. Андерсон нахмурился и посмотрел вниз на деревянную маленькую ножку. Она и раньше беспокоила его своей хрупкостью, а теперь, когда на край стола п р и з е м л и л а с ь около ста килограммов добротного начальственного веса, она и вовсе могла отдать концы, свалив все его барахло на пол. «И? Ты же не просто так подсовываешь мне эту макулатуру. Помнишь дело чикаговского весельчака? Я больше помню, как ты меня премией лишил, а затем отстранил на месяц от работы». — Ой, вот только даже не начинай об этом. Ты же знаешь, нам лишь чудом удалось доказать, что ты случайно приехал к ней. — Ну да. Спасибо чуду, богу, Санте. — Да, и еще моему таланту хорошего руководителя. Что есть, то есть. — Ну и что? К чему-то это все про весельчака? — А ты приглядись. Похоже, у нашего парня появился подражатель. и поэтому ребята из Саутленда попросили помочь. А что ж там такого похожего? Порезы на шее. Все как у наших жертв. Думаешь, если порез совпал, то обязательно подражатель? Андерсон, ты не понял, это не просьба, это приказ. ну Господи, как грозно! Слушай, а может они это... «Ну что они вообще вдруг так сильно засуетились?» «Саутленд — это вообще возле Канады!» «Как они о нас вспомнили-то?» «Там все непросто. Видишь ли, семья необычная». «Ну а что ж в ней необычного?» «Ребенок у них — вундеркинд. О нем все местные газеты писали. Парень почти как Моцарт, но только в медицине. Писать с двух лет научился. Сейчас вроде даже книжку готовится выпустить». «Видно...» Там совсем горячо, раз они так засуетились. Улыбнулся Марк и задумчиво почесал свою небритую физиономию. — Прям приятно? — Тебе да. А меня уже пять раз набрали сверху. Боятся, что это дело выйдет громким, и расследование затянется. А ты у нас парень шустрый, так что вся надежда на тебя. Я вот тебе уже даже билет купил. — Тебе что, пообещали цветной телевизор в офис? Альфред начал медленно багроветь. Он ненавидел шутку про телевизор, и Марк знал это, но удержаться в этот раз было просто невозможно. Впрочем, капитан был прав. Приказы надо выполнять. Надо съездить, так надо съездить. Если полицейским нужна помощь, отказывать им нельзя. Миролюбиво сказал он и быстрым шагом направился к двери. Теперь самым главным было удалиться как можно дальше от этого эмоционального взрыва.